Роберт прошел по скупо освещенному коридору. На ночь оставляли только приглушенный свет. Несколько дней он посвятил изучению внутреннего распорядка тюрьмы. Как он не старался избегать слова тюрьма, оно все время приходило на ум. Пересменок между семью и восьмью утра в это время почти никого нет. Дежурные, по-видимому, просто оставляют рапорты о ночных происшествиях, которых, как правило, не бывает. Потом завтрак. Можно даже выйти во двор на короткую утреннюю прогулку. Никто, скорее всего, даже не почешется. Вместо обычных тапок — кожаные элегантные туфли, темно серые носки. Гейл почему-то особенно заботили носки. Она считала, что неверно подобранный цвет носков сильно портит впечатление. Чистая сорочка, брюки со стрелкой, в одном кармане бумажник, в другом телефон. На потолке, как всегда, жужжит и подмигивает неисправная трубка дневного света. Зеленый бегущий человечек над эвакуационным выходом. Все двери закрыты. Во время прогулок он обычно заводил беседу, «С кем-то из пациентов?» Роберт всегда усмехался, произнося это слово. «Пациенты — это больные. Больные должны получать лечение, а не сидеть по своим камерам. Они интернированные, а потому интерны». Вот верное слово. Поначалу он затевал беседу с кем-нибудь из интернов. Многие были старше его. Хотя, возможно, и не старше, просто рано состарились. Большинство — из Бостона и окружающих городков. В первые дни он не мог представить, что в этом нелепом, пусть даже и огромном здании можно разместить две человек. Но постепенно, походив по коридорам и посмотрев на ряды бесчисленных дверей по обеим сторонам, пришел к выводу, что да, вполне возможно в который раз порадовался, что не страдает клаустрофобией. Мир человека в нем самом, а не в его окружении. Так он считал всегда, а теперь убедился в своей правоте. У него были книги, был большой блокнот, куда он заносил мысли и наблюдения. Его не раз посещала мысль, что неплохо бы написать книгу обо всей этой истории, одновременно остросюжетную и назидательную когда все будет позади, разумеется. Но и не только для этого. Ему хотелось зафиксировать абсолютную аморальность происходящего. Роберт уверенно прошел к экстренному выходу. Заранее изучил план эвакуации, висевший в каждом коридоре. Огляделся и нажал на ручку. Не заперта. Как и вчера, и позавчера — И два дня назад быстро спустился по лестнице на первый этаж. Краем сознания отметил, что дверь за ним с негромким клацанием закрылась. А вот и застекленная входная дверь. Прижал голову к стеклу и посмотрел направо, потом налево. Никого. С бьющимся сердцем нажал на ручку. Вот сейчас заводит сирена или затрезвонит сигнализация по всему зданию. Но нет. Тишина. Ускоряя шаг, направился к парковке. Пригибаясь, пробежал между машинами, вышел на дорогу и набрал номер такси. Ответили не сразу. Потом механическим голосом попросили дождаться очереди. «Ваш номер...» Пауза. «Второй». Роберт посмотрел на табличку на углу. Все правильно, как он и рассчитывал, прикидывая на карте. Коммерческая улица, строение под номером 42. Такси подъехало мгновенно. Старый желтый Линкольн Таун-Кар. Роберт, едва дождавшись остановки, открыл заднюю дверцу и плюхнулся на сиденье. Отлично, ваша служба работает быстро и без потерь. Чернокожий шофёр улыбнулся, показав великолепные зубы. Еще бы не быстро! За углом стоял! Последняя улица, Энтерпрайз, прокат машин. Не так уж далеко». Они ехали по набережной. Пирс за пирсом с бесчисленными рыболовными баркасами. «Подумай только! Он и в самом деле в штате Мэн» после бесчисленных однообразных дней, после скучных ланчей с пластиковыми, как в детском саду, тупыми ножами. Почему так разболелась голова? Надо будет обязательно выпить чашку кофе перед дорогой. — Вы ранняя пташка, — похвалил его водитель. — Дела, — коротко пояснил Роберт. — Последняя естка, — поделился водитель. Он говорил с типичным африканским акцентом. «Отвезу вас и спать!» Роберт вгляделся в визитную карточку на приборной панели. «Абдулахи!» «Интересно, откуда он?» в Сомали». «Два часа спать, потом за руль». «Нелегко». «А что делать? Надо зарабатывать». «Неужели так много ночных заказов?» «В четверг немного». «Вы и приехавший?» Роберт улыбнулся. Видно, парень не успел еще освоить слово «приезжий». «Я из Бостона. Здесь дела закончены, можно возвращаться домой. Надо успеть до ланча». «Дом есть дом. Лучше дома ничего нет. Но в Мэне гнать не надо. Ловят». Утренних пробок в Портленде нет. Не то что в Бостоне. Дорога предстоит не длинная через Нью-Хэмпшир. Час с небольшим. Роберт вертел головой. Он совершенно не помнил город, хотя они с Гейл здесь бывали. Вспомнил копошащуюся кучу огромных омаров на берегу, и ему захотелось есть. Неважно, можно потерпеть. Водитель остановился у парковки, где почти на всех машинах красовались логотипы прокатной фирмы. Роберт расплатился и прошел в пустую контору. По-видимому, Он сегодня был первым клиентом. Через пять минут он открыл дверь новенькой Ауди. Выехал с парковки, и его внезапно захлестнула волна счастья. Свобода. Вот так и должна выглядеть свобода. Человек за рулем и Езжай, куда вздумается. Роберт хотел было выпить кофе, но решил воздержаться. Сразу после восьми начнут разносить завтрак, и тут же выяснится, что пациент МакЛэллон исчез. Начнут обзванивать всех, вполне вероятно доберутся и до прокатной фирмы. Дорога каждая минута.